Глава шестая. Все еще 28 декабря. Остановись у какого-нибудь магазина. Мне нужно купить мицеллярную воду или что-нибудь такое. Продуктовый подойдет? Нет, нужен магазин косметики. Я с ужасом смотрела в зеркало. Я готова была тереть лицо снегом, чтобы побыстрее избавиться от этого кошмара. Но я знала, что снег все только испортит. Роман притормозил у торгового центра. Я взяла сумочку и собралась выйти, но потом моя рука так и застыла на ручке двери. «Рома», — произнесла я максимально дружелюбно, — «а не мог бы ты сходить?» «Я? Мне стыдно показываться на людях в таком виде», — призналась я. «Чего это вдруг? До этого ты спокойно ходила по офису». «Да я не знала, что так выгляжу», — воскликнула я. «С закрытыми глазами красилась? Меня подружки накрасили и зеркало не дали». «Хорошие у тебя подружки», — усмехнулся Роман. «Да уж, я подозреваю, это все из-за тебя». «Я-то чем виноват?» Он удивленно и возмущенно вытаращился на меня. «Да они с самого утра уговаривали меня отдать им роль Снегурочки, а я не согласилась. Я же не знала, что вместо Павла Михайловича будешь ты». «А если бы знала?» Я пожала плечами. «Пошли вместе», — произнес Роман. «Я в этих штуках не разбираюсь». «А как же...» Спрячешься за моей спиной. Мы выбрались из машины, пошли к торговому центру. На полпути Дед Мороз вернулся и прихватил пакет с конфетами. Хорошая идея. Это было не очень быстро. Нас постоянно останавливали разные детишки. Я пыталась по-быстрому сунуть каждому конфетку и утащить Деда Мороза дальше, но не всегда получалось. Дети жаждали общения. На то, чтобы добраться до косметического отдела, у нас ушло 15 минут. Хорошо, хоть на кассе нас пропустили без очереди. Видимо, увидев мой макияж и средства для его удаления в моих руках, поняли, что я не могу ждать. Мы вернулись в машину. Роман завел мотор, а я принялась при помощи ватных дисков стирать вульгарную маску со своего лица. К тому моменту, как мы добрались до первого адреса, на моем лице не осталось ни следа макияжа. Правда, я была немного розоватой от того, что натерла кожу но это вполне можно списать на действия легкого морозца». Роман заглушил мотор, повернулся ко мне и замер. Он вглядывался в моё лицо слишком долго и слишком пристально. «Что?» — спросила я. «Что-то осталось?» «Нет», — помотал он головой. «А чего ты так на меня смотришь? Как будто у меня звезда волбу выросла». «А ты красивая», — внезапно выдал мой Дед Мороз. «Очень». Я почувствовала, что румянец на моих щеках резко усилился. Все прошло просто замечательно, я даже не ожидала. Дети встречали нас восторженными воплями, с удовольствием читали стишки, некоторые даже забирались на табуретки. Мы играли в забавные игры, хохотали, звали Деда Мороза и зажигали елочку. Дед Мороз постепенно отмораживался. Если в первых квартирах он просто слушал стихи, Валил детишек и раздавал подарки, то ближе к концу начал импровизировать и принимать участие в играх. Забавно было смотреть, как он вместе с детьми носится вокруг елки, швыряется ватными снежками или танцует танец маленьких утят. Когда мы вышли из последней на сегодня квартиры, я произнесла. «Может, все же навестим Павла Михайловича? Ты вообще знаешь, что с ним? Он дома или в больнице?» «Папа дома». Все нормально. У него давление. Вчера приезжала скорая, но ехать в больницу он отказался». Во всей этой тираде я услышала только одно слово. «Папа». Оно заставило меня остановиться на лестничной клетке. «Так ты сын Павла Михайловича?» произнесла я и уставилась на Романа в немом изумлении. «А ты не знала?» — удивился он. Я помотала головой. «Я думала, ты наш охранник. Мне Ирка так сказала». «Это одна из твоих подруг?» — поинтересовался Роман. Я кивнула. «А они тебе точно подруги?» Вот и я задаю себе этот вопрос. Зачем вообще нужно было так глупо врать? Не понимаю. Может, Ирка думала, что с охранником я буду вести себя как-то иначе, стану я такой нахальной девицей, к тому же размалеванной как проститутка. Видимо, все это нужно было для того, чтобы я точно не понравилась Роману. Когда мы оказались в машине, я, наконец, решилась на личную просьбу. Теперь, когда я знала, что Роман не охранник, а сын Павла Михайловича, просить его почему-то было сложнее. «Я еще хотела поздравить детей одной знакомой. Съездишь со мной?» Он задумчиво почесал шапку и произнес: «Слушай, сегодня мне некогда, хотя...» Я уже приготовилась радостно улыбнуться, но повода не представилась. «Я поеду с тобой при одном условии». «Что за условия?» «Сядешь ко мне на колени, расскажешь на ушко свои самые сокровенные желания, а потом, естественно, поцелуешь». «Естественно?» Я задохнулась от возмущения. «Ты считаешь, шантаж — это естественно?» «Да ладно, какой это шантаж?» «Наглый и неприкрытый». И тут он произнес фразу, после которой мне захотелось натянуть ему бороду на... на что-нибудь неподходящее. «Все снегурочки делают это». Роман сказал это совершенно невозмутимо. «Что?» — воскликнула я. «Что они делают?» «Просят Деда Мороза исполнить их желания. Любые». И он посмотрел на меня весьма красноречиво. А я только начала думать, что он не такой уж нахал и грубиян.